Добрыня Никитинец и Василий Казимирович. Как привез Добрыня в Киев княжью племянницу, сам князь выскочил встречать Никитинца, насыпал ему полные карманы серебра-золота, повел к себе в палаты. Устроил Владимир почетный пир на князей бояр на удалую дружину. Бояре и дружинники вином и медом напивались, разных кушаней наедались, от осетров и лебедей только и остались на скатертях сахарные косточки. Добрыня на том перу сидит, помалкивает, а Владимир Красносолнышко все размахивает белыми руками, поворачивает могучими плечами. Говорит князь, верные мои бояре-дружинники, кто бы из вас сослужил бы мне великую службу? Съездил в Половецкую землю К самому хану Батуру Батвесову, Свез бы ему пошлины дани. Накопилось тех пошлин за 12 лет 40 телег красного золота, 40 телег чистого серебра, 40 телег скатного жемчуга, Да еще в придачу к тому 40 сороков ясных соколов, Сорок сороков черных соболей, Сорок сороков гончих псов И вдобавок сорок сивых жеребцов. Между боярами-дружинниками Словно тень пролегла. Взялись они толковать, перешептываться, Больше из-за меньшего хоронится, Ни от большего, ни от меньшего нет ответа. Сидел между всеми Молодой Василий Казимирович. Вскочил тот Василий с места, Поднялся с белодубовой скамьи, На ногах его сафьяновые сапоги, Каблуки их серебряные, гвоздики золоченые, Стоит молодец, пошатывается, Белой рукой подбоченивается. «Батюшка наш, Владимир князь, Послужу я тебе верой правдой, Съезжу в половецкую землю К хану Батуру Батвесову, Отвезу ему все дани пошлины, Какие скопились за 12 лет» владимир обрадовался так тому и быть на утро василий казимирович проснулся и закручинился повесил он голову ниже плеч потупил глаза в кирпичный пол надел затем свою черную шапку да и подался вон из княжьего терема бредет по киевским улицам ничего не видит не слышит навстречу ему добрыня здравствуй долой добрый молодец «Что идешь невеселым? Не нашлось для тебя вчера доброго места? Не налили тебе чары зелена вина? Или кто тебя, Василий, избесчествовал? Или сам в хвостовстве вызвался куда ехать?» Василий мимо ровно бык прошел. Добрыня не обиделся. Догнал его, вновь спрашивает. «Не нашлось для тебя вчера, Василий, доброго места? Не налили тебе чары зелена вина?» или кто тебя избесчествовал, или сам в хостовстве вызвался куда ехать. Но и тут Василий ровно бык прошел и опять Добрыня не обиделся. В третий раз спрашивает, что с тобой стряслось случилось? Не выдержал молодец, признался Никитинцу. Нашлось мне на том Перу доброе место, и никто меня там не бесчестил. «Вдоволь подносили мне и зелена вина, и пьяного меда, а как стал князь о великой службе расспрашивать, сам-то я, дурак, со скамьи белодубовой повыскочил, сам-то, глупый, похвастался, отвезу где на половецкую землю хану Батуру Батвесову, да они пошлины, и что теперь делать, не ведаю». Добрыня говорит. Не беда тому, кто раз споткнувшись поднимается, беда тому, кто споткнувшись лежмя лежит. Мы вот что с тобой поделаем. Оставим телеги с золотом-серебром на княжьем дворе, оставим там скатный жемчуг ясных соколов, черных соболей и гончих псов, а сорок сивых жеребцов гулять отпустим». Сами же поедем налегке в Половецкую землю к собаке-хану Батуру Батвесову и сами дани от него потребуем. Обрадовался Василий Казимирович такому Добрыниному участию. Обнимал он Никитинца, прижимал его к сердцу. Ты, Добрыня, будь мне большим братом, а я буду тебе меньшим братом. Тут молодцы и побратались. Воротились они назад к князю Владимиру, идут в белокаменные палаты, кладут крест по писаному, поклон ведут по ученому, на все четыре стороны поклоняются. Привечает их ласковый князь Владимир. «Добро пожаловать, Василий, сын Казимирский и Добрынюшка Никитинец! Садитесь за один стол со мной хлеб-соль кушать!» Налил им князь чары зелена вина в полтора ведра. Однако молодцы от тех чар отказались. Сели они на белодубовые скамьи и повели разговор. «Послушай нас, светлый князь Владимир красно солнышко не желаем мы вести собаки хану половецкому дань и пошлины, желаем сами взять от него дань. Вот что ты, князь, сделай». Садись-ка за дубовый стол, сам пиши хану Батуру такую грамотку. Не буду я, князь Киевский, тебе собаки с этих пор дань платить, а буду с тебя с этих пор дань брать. Заплати-ка ты мне, собака, за 12 лет дань пошлину: 40 телег красного золота, 40 телег чистого серебра, 40 телег скатного жемчуга, да еще в придачу к тому сорок сороков ясных соколов, сорок сороков черных соболей, сорок сороков гончих псов и вдобавок сорок сивых жеребцов. Послушался князь Молодцев, подает им скоропищатый ярлык. Опустил Василий Казимирович ярлык в кафтанный карман, а Добрыня говорит благословина нас, сласковый князь Владимир, на поездку в Половецкую землю. Тот и благословил. Выходили два названных брата на княжье крыльцо, засвистали по Соловьиному, заревели по Звериному. Издалека, из чистого поля, подбежали к ним два коня со всей богатырской сбруей, брали Добрыня с Василием коней за шелковые повода. Вставали в гольяжные стремена, садились в черкасские седла, Только их у князя и видели. В первый скок ушли они за три версты, Во второй скок ушли за двенадцать верст, А за третий скок никто их уже на Святой Руси и сыскать не мог. Долго ли коротко показалась Половецкая земля, По ней бегают серые волки, Над ней кружат вороны да коршуны, Посреди земли раскинут шелковый шатер. Вышит шатер снизу доверху с золотом, Сидит в том шатре сам половецкий хан Батур Батвесов. Добрыня с Василием перед шатром с коней Хоть и соскакивали, но ни к чему их не привязывали И не спрашивали ни о чем ни приворотников, ни придверников, А сами отворяли у того шатра входы, Заходили к самому Батуру Батвесову. В шатре молодцы богу не молятся, Батуру не кланяются. Выхватывает Василий Казимирович из кармана скоропищатый ярлык, кладет его на золотой поднос. «Получай, собака!» «Да не пошлины от самого князя Владимира!» Распечатал Батур Батвесов скоропищатый ярлык и говорит. «Отсюда тебе, Василий, сын Казимирский, после таких слов не уехать!» Отвечает Василий, «Я надеюсь на чудесную мать, Пресвятую Богородицу, да на брата своего названного Добрыню Никитинца». Хан говорит, «Не вижу перед собою Богородицу, а вижу перед собою твоего названного брата. Кто он таков, чтобы на него надеяться?» «Что же, поиграем мы тогда с ним в кости». Стали хан с Добрыней Никитинцем играть в кости, проиграл половецкий хан. Взялись второй раз играть, и второй раз Батур проиграл. В третий раз схватился он с Добрыней, проиграл с собакой в третий раз. Разозлился Батур, говорит Василию, «Все равно отсюда тебе не уехать». тот отвечает Надеясь я на чудесную мать Пресвятую Богородицу и на брата своего названного Добрыню Никитинца, еще пуще взъярился половецкий хан. Не вижу перед собою Богородицу! Вижу перед собою твоего названного брата! Кто таков, чтобы на него надеяться? Стоит за три версты от моего шатра криковистый дуб, «Станем мы с твоим названным братцем стрелять в тот дуб, попадать в золоченое колечко!» Вышел батур из шатра, в ладони захлопал, закричал зычным голосом. «Несите мне, слуги, тугой лук, да не забудьте к нему каленую стрелу!» «Десять слуг несут его тугой лук, каленую же стрелу несут шестеро!» Ноги у всех от тяжести подгибаются. Одной рукой берет хан Батур стрелу и накладывает ее на шелковую тетиву. Выстрелил он за три версты по криковистому дубу. Упала стрела перед дубом. Выстрелил второй раз. Упала стрела за дубом. В третий раз выстрелил. Вошла стрела в дуб перед самым золоченым колечком подает хан каленую стрелу Добрыне Никитинцу, подает свой тугой лук. Как стал Добрыне его натягивать, затрещал лук, заревел зверьем, погнулся и разломился надвое. Бросил Никитинец лука сырую землю, взял каленую стрелу, направил вперед жалом, да и бросил ее за три версты. Попала стрела прямиком в тот криковистый дуб, в колечко. Налился батур в темной кровью, стал собака чернее тучи, говорит Василию, «Все равно тебе, сын Казимирский, отсюда не уехать!» Тот твердит, надеюсь лишь на чудесную мать Пресвятую Богородицу и на брата своего названного, Добрыню Никитинца. Хан отвечает, «Не вижу перед собою Богородицу. Вижу перед собою твоего названного брата. Кто он таков, чтобы на него надеяться? Выиграл твой Добрыня у меня в кости, попал стрелой в золоченое колечко. Поглядим теперь, как он справится с моей несметной силой!» Кликнул хан Батур своих слуг, Набежала их несметная сила. Вспомнил Добрыня про маменькин подарочек. Вытащил платок, взялся им тереть белое лицо до да могуче плечо. Стала сила у него вдвое больше прежней. Схватились с ним три половчанина. Добрыня первого пополам разорвал, второго растоптал, а третьего дернул за ноги и начал им остальных поколачивать. В одну-то сторону идет, делает улицу, в другую переулочек. И Василий Казимирович в стороне не остался. Не попалась Василию под руку острая сабля, не попалось Мурзамецкое копье, а попалась Белодубовая ось семи сажен. Собака-хан испугался, зарычал, закричал зычным голосом. «Вы оставьте мне!» Хоть на приплод моих верных слуг, Оставьте их хоть на семена!» Молодцы его не слушают, Знай себе, изводят половецкое племя. Взвыл тогда Батур Батвесов, Поклялся собака. «Я отдам дань князю Владимиру, Пошлю ему 40 телег красного золота, 40 телег чистого серебра, 40 телег скатного жемчуга». Да еще в придачу к тому сорок сороков ясных соколов сорок сороков черных соболей сорок сороков гончих псов и вдобавок сорок сивых жеребцов. здесь два названных брата его послушались бросили изводить половецкое племя позволе свистом молодцы своих коней вставали в гольяшные стремена садились в черкасские седла и поехали в свою сторону. Долго ли коротко, приехали они к высокому княжьему терему на широкую улицу, входили в белокаменные палаты, крест там клали пописанному поклон вели по ученому, кланились и Христу, и Божией Матери, Пресвятой Богородице. Говорили они, «Здравствуй, ласковый Владимир князь!» Будут тебя от хана Батура дани пошлины. Усадил их киевский князь на белодубовые скамьи за дубовые столы, Налил зелена вина в чары в полтора ведра, Приняли молодцы чары одной рукой, выпили единым духом. Велит тогда Владимир слугам нести еще и пьяного меда, Да вот только встают два названных брата на резвые ноги, Низко хозяину кланяются. Говорят Добрыня с Василием, нам и тех чар княже от тебя довольна.